Глава семьдесят Остров особых веселий. Остров, к которому мы подошли поздним июльским вечером, показался нам уже открытым. «Какой-то у него слишком уж открытый вид», — раздумывал Касман, — «сильно на Валерьян Борисович смахивает. К тому же и долгота, и широта совпадают». «А вот Воркута!» «Что Воркута?» — недовольно спросил капитан. «Воркута не та», — сказал Лоцман. «Это другой остров. Ну что, кап, будем открывать?» «Не тянет», — честно сказал Суэрвэр. «Жаль, что по Воркуте не совпадает. После острова Нищих я новых островов побаиваюсь. Во всяком случае...» Острова особых веселий не жду. «Видна какая-то сараюха, вроде бунгала», — сказал Пахомыч, разглядывая остров в дальнобитное пенсне. Заборчик, садик, лупимсы. А вдруг, сэр, там за заборчиком особые веселья, а? Я знал в Тараске один заборчик. <похож>, Похож. Участок в шесть соток. — сказал капитан. — Знакомая картина. Ну, ладно, давайте открывать. Мы сошли на берег, открыли остров и прямиком направились к Лупинусам и Сараюхи Бунгала Постучались. Внутри молчок. Заглянули в дверь. И елки-палки, веселья! Повсюду на шкафах и столиках стояли разные веселья. Виски, пиво-помидоры, индейка в банке, водка, спелые дыни и ахмадули, фисташковые фишки, маринованные полубакенбарды, вилы рубленные, фаршированные бахтияры, соль, куль, физгармонь. У стенок имелись две по -матроски заправленные опрятные койки. У каждой тумбочка, на ней графинчик, бритвенный прибор в граненном стакане. Над подушками фотографии родителей и девушек с надписью «Привет с курорта». Весели фотографии самих койко владельцев на одной бравый летчик и надпись над родными просторами на другой вытянулся во фронт гвардеец вокруг которого велась надпись отличник боевой и политической подготовки веселье воскликнул лоцман но где же хозяева видно вышедши молвил пахомыч Можно бы выпить пару пива за их счет, да фрукты на фото унылые. Такие могут и по шее накостылять. Мы вышли из сараюхи, побродили по лупинусам и уже отправились к шлюпке, как вдруг услышали позади «Эй, мужики, вы кого ищете?» Из бунгала выглянул низенький плотный господин с очень и очень грязным лицом. За ним виднелся и второй, мордастый, с Харью никак не чище первый. «Мы ничего не ищем!» — крикнул в ответ Лоцман. «Мы просто открываем новые острова. Хотели было ваш остров открыть, да хозяев не нашли. А мы-то думали, что вы каких-то особых весельев ищете. Да нет, мы веселье не ищем, мы только острова открываем». А то, если вы весельев, так мы можем устроить. Да не надо нам никаких весельев. Мы просто острова открываем. Хотели было ваш остров открыть, да хозяев не нашли. А нас дома не было. Мы стучались, а в доме пусто. Э, -э, -э, -э, -э, -э, -э" засмеялись грязномордые. Конечно пусто. Мы ведь только что из под пола выползли. — Заходите рюмку осушить!